Глава 14. -я. Южный берег Здешнее море при общении называли просто «Море». Ничего удивительного, ведь и на земле курортники, собираясь на пляж, не говорили и отправился в поход на Чёрное море. Однако на картах Саеда оно обозначалось по-разному. Самоцветное, тихое, море тысячи скал и даже непереводимое еще языческое «Аркалла».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 С южным берегом все обстояло хуже. В восточной части он был оккупирован демами, там они дотянулись до оконечности внутреннего моря. В каждой бухте у них стояла крепость, откуда они теснили правильных, год за годом расширяя свои владения. Массовые набеги за рабами проводились оттуда же. Этот анклав темных снабжался преимущественно по морю, так как по суше путь преграждали две горные цепи, между которыми располагалась безжизненная пустыня.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 Это печалило, так как могли пропустить искомый мыс, но ничего не оставалось делать, как двигаться дальше. Железный мыс заметил вперед смотрящий со страха. Там начали кричать, размахивать руками, указывая на берег. Уставившись в указанном направлении, я заметил строение небольшого городка и два почти слившихся пятна лиманов за ним.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 Правда, и я не Морган. К тому же прибыл к своей цели по морю, а не, как он, сушей. Похоже, народу придется расстаться с мечтой о богатой добыче. Сомневаюсь, что в таком месте хранят золотые горы. Примечание. Генри Морган, английский пират, прославился походом на Панаму. Конец примечания. В свое время я подолгу расспрашивал южанина обо всем, что он знает про Железный мыс.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 Он самый, можете не сомневаться. Откуда знаешь? Не поверил я. Знал одного ловкого малого. Тот сумел сбежать отсюда и добраться до родных мест. Сбежать сумел? Врал, небось. На вруна он был похож не больше вашего. Говорил, как есть. Дома поставлены в ровные ряды, по окраине ров вырод соленой водой залитой».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 «Вы, само собой, себя самыми умными мните, но если спросить меня, то отвечу как есть. Железные мысли это, а не что-нибудь другое. И вообще я бы...» Осёкшись на полуслове, Нюх бросился к борту. Хотя волнения почти не было, морская болезнь его не отпускала. Посмотрев ему вслед, Саид заметил. «Дерзок. Знаете, нам ведь всё равно ничего не остаётся, как направиться к бухте».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 В небо поднялся столбик черного дыма. Само собой, что все эти сигналы мы проигнорировали. Даже дураку понятно, что не просто так привлекают наше внимание, а с целью остановить. Но не затем мы сюда столько перлись, чтобы поворачивать. Да и что они нам могут сделать? Как помешать? Пороховой артиллерии в этом мире не знают. Цепей, перегораживающей вход в бухту, тоже не видать. Разве что из баллисты пулять начнут.